Глава десятая. Киряк только что вышла из следственного отдела, где встречалась с Озеровым. Предоставив Николаю Петровичу все добытые за сегодня факты и сведения, не забыла она также поделиться и своими личными подозрениями относительно ситуации, сложившейся вокруг Осиповой и ее жениха Егорова. Николай Петрович, и хотя на данный момент наиболее вероятной версией преступления является заказное убийство, я все равно никак не могу отделаться от мысли о бытовой версии. Но действительно, что может быть логичнее, как не убийство из личного мотива, как самого быстрого способа избавления от всех бед обыкновенной семьи врачей? Хотя, конечно, соглашусь, что подобная мысль звучит довольно жутковато. Хладнокровное жестокое убийство совершено врачом из личных побуждений. «Нет, Олеся Сергеевна, эту версию я отвергаю», — категорично заявил следователь, сославшись на то, что из достоверных источников стало известно о заказе Никитина другим криминальным авторитетом по прозвищу «Монгол». При этом Николай Петрович указал, что агентурные сведения предоставил коллега Киряк по уголовному розыску, старший лейтенант Сидоров. который сегодня утром так неудачно подвернул ногу на месте преступления. Доказывать что-либо Озерову оперативница не стала, однако сомнения в ее душе остались. Рядом с зданием, где располагался следственный отдел, буквально через один дом находился опорный пункт милиции, в котором размещался кабинет участкового Пекалина. Увидев свет в окнах первого этажа, Киряк на удачу решила заглянуть к участковому. а заодно и поинтересоваться, что ему удалось узнать из встреч с жильцами соседних подъездов. Найдя кабинет, который занимал Пикалин, она негромко постучалась в дверь, но так и не дождавшись приглашения войти, в конечном итоге открыла ее сама. За рабочим столом чинно восседал лейтенант Пикалин, который в данную минуту с очень серьезным лицом жевал большой бутерброд. Прямо посередине стола на аккуратно разложенной газете «Правда» лежали крупно нарезанные ломти черного хлеба и ничуть не менее тонкие, с добротными прожилками мяса, куски домашнего сала с чесноком. Запах в комнате стоял аппетитный, а для проголодавшейся женщины он так и просто казался каким-то божественным ароматом. Быстро сообразив, что Олеся Сергеевна наверняка голодна, Участковый тут же любезно предложил ей присоединиться к его скромной трапезе. Второго приглашения для киряк и не требовалось. Проголодавшаяся оперативница поспешно подсела за стол, после чего с большим удовольствием стала активно поглощать, как казалось ей самой, самое вкусное сало за всю прожитую жизнь. За десять минут сметя со стола всю имеющуюся там еду, Сытые и довольные милиционеры приступили к деловой части их встречи. Но не успела капитан уголовного розыска произнести и слово, как внезапно Пекалин чему-то хитро улыбнулся, после чего, загадочно посмотрев на Киряк, заговорщицким взглядом произнес любопытную фразу: «Олеся Сергеевна, а вам знаком феномен парных случаев в медицине?" Дело в том, что буквально за час до вашего прихода я имел интереснейшую беседу с нашим дежурным по части капитаном зиным и вы знаете что он мне рассказал оказывается вчера поздно вечером в наш ровд был вызов из областной больницы туда своим ходом доставили какого то наркомана с ранением руки обрезком железной арматуры но суть не в этом просто пока его еще не забрали в операционную Он все время твердил, что его хотел убить какой-то старик. При этом он клялся и божился, что этот дед, перед тем, как на него напасть, заколол ударом в затылок какой-то железной спицей его дружка. Наши ребята, конечно же, отправили туда дежурный наряд. Правда, по указанному адресу никакого трупа они не обнаружили. Все чисто. Никаких следов преступления. Да и темновато там было. Но наши ребята-мужики серьезные, свое дело хорошо знают. Короче, решили они, что это были глюки у того паренька, а на торчащую арматурину он мог где угодно напороться, особенно в состоянии наркотического опьянения. Киряк напряженно слушал рассказ участкового, и чем больше вникало в его суть, тем все более и более озадачивалась от полученной информации. Два похожих нападения со смертельным исходом за один вечер? Но, извините, не могут быть за одни сутки два подобных совпадения. Не верю я в это. Это скорее... Как там сказал Пикалин? Точно. Закон парных случаев. Размышляла Олеся Сергеевна. Нужно прямо сейчас немедленно съездить в областную больницу и поподробнее расспросить этого случайного свидетеля, о том старике-убийце. «Евгений Семенович, подскажите, вы случайно не в курсе, есть ли сейчас какой-нибудь свободный транспорт в дежурной части? Хочу доехать до областной больницы и поговорить с тем раненым наркоманом». «Вы это серьезно, Олеся Сергеевна? Это же наркоман. Он вам еще и не такого наговорит. Особенно, если вчера был под кайфом». Искренне удивился участковый. «А если он не был под кайфом?» В тон ему возразила оперативница. «Евгений Семенович, да вы поймите, пожалуйста, одну простую вещь. Вчера проникающим ударом в затылок каким-то острым предметом был убит известный в городе криминальный авторитет Геннадий Никитин. И в тот же вечер схожим образом убивают неизвестного наркомана. Вам не кажется, что здесь что-то не так? Разве могут быть две практически одинаковые смерти? в один и тот же вечер, причем у столь диаметральных личностей. Я еще могу понять, если бы наркомана зарезали ножом или убили ударом палки по голове. Но когда его дружок утверждает, что убийство выполнено столь экзотическим способом, то вот это мне абсолютно не напоминает ничего из героиновых фантазий. Это определенно очень и очень странный факт, который требует тщательной проверки. Теперь настало очередь задуматься Пекалина. Однако много времени это не заняло, поскольку он был человеком действия, а потому, недолго думая, лейтенант предложил Киряк личные услуги шофера. — Товарищ капитан, а давайте я вас на своих «Жигулях» до больницы подкину. Сделал он неожиданное предложение. Уговаривать Олесю Сергеевну не пришлось, и уже через двадцать минут они стояли в приемном покое областной больницы в ожидании дежурного регистратора. Приемный покой, как всегда, не пустовал. Вокруг было полным-полно людей. Кто-то, скрючившись в позе эмбриона, лежал на кушетке. Кто-то, в окружении родственников, сидел на больничном стульчике, со страхом взирая на суетящихся возле него врачей. А кто-то уже давно лежал на железной больничной каталке, полностью раздетой и укрытый теперь лишь одной простыней. Все эти люди заполняли широкий больничный коридор, в волнении ожидая своей участи. Кругом сновали врачи, медицинские сёстры и санитарки. Короче, бурлила обычная больничная жизнь. А потому на вошедших сотрудников милиции вначале никто не обратил никакого внимания. Настолько все были заняты своими делами. Понимая, что поток пациентов в приёмнике может быть бесконечным, Олеся Сергеевна решила проявить инициативу и прямиком направилась к окошку регистратора. Там сидела молоденькая девушка, которая что-то очень быстро заполняла от руки в раскрытых перед ней медицинских документах. «Простите, но я вас на минуточку отвлеку», постаралась тактично привлечь к себе внимание сотрудница уголовного розыска. Реакции на произнесенную фразу не последовало. Девушка продолжала активно двигать шариковой ручкой, заполняя и заполняя больничные документы. Тогда Киряг, достав служебное удостоверение, поднесла его к стеклу и довольно громко постучала ногтем указательного пальца по его поверхности. В ответ на стук регистратор оторвала взгляд от рабочих журналов и, прочитав, что написано в предоставленном служебном документе, наконец-таки соизволила поинтересоваться. «Здравствуйте! Что вы хотите? Вчера вечером к вам поступил молодой человек с ранением руки, обрезком арматуры. Нам необходимо знать, где он сейчас находится». поинтересовалась Киряк. «Так ваши вроде вчера уже приезжали», удивилась девушка-регистратор, но все же уточнила местонахождение пациента. «Он после операции. Наверное, уже в отделении сосудистой хирургии находится. Хотя я точно не знаю. Да вы сами поднимитесь в отделение, и там вам все расскажут. Оно располагается в нашем корпусе на третьем этаже». Поблагодарив ее за предоставленную информацию, Милиционеры поднялись на третий этаж. Как оказалось, это было очень вовремя, поскольку встретившийся им в отделении дежурный хирург в этот момент уже собирался идти в операционную. Врач вкратце рассказал о характере ранения поступившего. У того было сквозное колотое ранение левой руки с повреждением левой плечевой артерии и плечевого нервного сплетения. Парень потерял столь много крови, что чудом было уже одно то, что его смогли довести до больницы живым. В настоящий момент он находился в отделении реанимации. Кроме того, врач отметил, что данный пациент является героиновым наркоманом, страдающим активным гепатитом в стадии субкомпенсации, да еще и кучей других сопутствующих заболеваний, одним из которых являлся туберкулез в открытой форме. Так что, как отметил хирург, Состояние больного крайне тяжелое, да и вряд ли им удастся с ним толком поговорить, так как в данный момент тот находился под действием седативных препаратов. «А вообще, — сказал дежурный хирург, — учитывая тяжесть состояния больного, сопутствующие заболевания и пагубные пристрастия, шансы на благополучный исход у него не слишком велики». И все же, несмотря на довольно категоричный отказ врача отвезти ее к больному, олеся Сергеевне каким-то образом удалось убедить доктора. Она объяснила, что этот молодой человек, возможно, является единственным свидетелем совершенного тяжкого преступления, который мог видеть убийцу. В итоге врач сдался и пошел на уступки. Хотя, скорее всего, просто устал бороться с настойчивой оперативницей. Он с досадой махнул рукой и согласился на ее предложение. К тому же подошедшая медсестра напомнила о том, что его уже давно ждут в операционной. Предложив Олесе Сергеевне оставить верхнюю одежду в ординаторской и выдав ей на время медицинский халат, он отвел ее в реанимационное отделение. Молодой человек с изможденным лицом и перебинтованной левой рукой неподвижно лежал на широкой, многофункциональной больничной кровати. Со стороны он выглядел как мертвец. Даже мимолетного взгляда хватило опытной сыщицы, чтобы сразу узнать этого парня. Это был тот самый молодой наркоман, которого она встретила в компании беззубого дружка в городском троллейбусе два дня назад. Только тогда паренек был просто желтого цвета. А теперь к этому добавилась мертвенная бледность. Под правой ключицей виднелся торчащий наружу и фиксированный полосками лейкопластыря медицинский катетер, в который через подключенную капельницу активно вводился какой-то раствор. Кроме того, к грудной клетке пациента были присоединены электроды аппарата ЭКГ. Сам же аппарат находился рядом с койкой и сейчас отображал на экране показатели работы сердца больного. Верхняя часть левой руки была забинтована фиксировано к туловищу сложной повязкой. Раненый находился в полузабытии, и потому на рядом с ним на кровать сотрудницу милиции никак не отреагировал. Даже понимая, что тот находится под действием седативных препаратов, Киряк все же предприняла попытку вступить с ним в контакт. Она обратилась к парню по имени, которая прочла в истории болезни, предварительно ознакомившись с ней на медицинском посту. Его звали Александр Чаклин. «Александр! Саша! Откройте глаза! Я из милиции!» Настойчиво обращалась к нему Олеся Сергеевна. «Кто на вас напал? Вы его видели?» Она повторяла одни и те же фразы, наверное, уже с десяток раз. Однако результата не было никакого. И вот когда, уже отчаявшись получить ответы на свои вопросы, Киряк собралась уходить, Чаклин медленно приоткрыл глаза. Тусклым, замутненным взглядом он посмотрел в глаза оперативницы. Как вспоминала она позже, этот взгляд показался ей тогда таким, словно молодой человек уже осмотрел на нее с того света, заглядывая буквально в самую глубь женской души. Это был старик, старый дед, полосатый сине белой шапки петушком. Засипел юноша. «Найдите его». Это он убил Джо. У него в ручке костыля спрятан железный штырь. И, произнеся это, он неожиданно захрипел, после чего стал очень-очень часто и глубоко дышать, а затем, издав булькающий звук, внезапно посинел. Глазные яблоки закатились вверх, а электрокардиограф, подключенный к грудной клетке, противно и громко запищал. Первой прибежала дежурная медсестра и стала торопливо набирать какое-то лекарство в большой стеклянный многоразовый шприц. Буквально следом за ней примчался дежурный врач. Теперь уже вдвоем они приступили к проведению экстренных реанимационных мероприятий. Дальнейшего Киряк не видела, поскольку на тот момент ее уже выпроводили за двери отделения. Спустя 15 минут тот же самый дежурный врач-реаниматолог, который только недавно оказывал реанимационную помощь, вышел в больничный коридор и констатировал сотрудницу уголовного розыска факт смерти пациента Чаклина. Это известие привело Киряк в какое-то особо удрученное состояние сознания, погрузив в тяжелые внутренние раздумья. «Только что у меня на глазах умер человек!» Как заезженная пластинка крутилась в голове одна и та же мысль. Это зрелище человеческой агонии всколыхнуло в ней уже подзабытые воспоминания, когда она сама была близка к смерти. Отвратительное ощущение липкого страха и неуверенности в себе, вновь исподволь, со стуком собственного сердца, словно разлилось где-то в груди. Это угнетало, это давило, это лишало сил и желания бороться, заставляя лишь думать и думать. о смысле человеческого бытия. Возможно, поэтому у нее и не отложилось в памяти, по какой именно причине она в итоге оказалась в кабинете участкового Пекалина в опорном пункте милиции. Зато Олеся Сергеевна прекрасно помнила, как Евгений Семенович достал откуда-то из потайного шкафчика бутылку водки и ловко разлил содержимое по двум граненным стаканам. Все так же в глубокой задумчивости, действуя словно на автомате, Киряк залпом выпила предложенное спиртное. При этом даже не разобрав, что это вообще такое было. Вкуса водки она не ощутила, выпив ее словно стакан воды. Однако спустя полчаса ей стало немного легче. Острота внутренних переживаний сошла на нет. Оставив после себя лишь опустошение, И ощущение бессмысленности всего происходящего но что я так переживаю кто он мне родственник или друг что ли неизвестный конченный наркоман пыталась она успокоить тебя сколько таких было и будет еще нет я вру сама себе дело не в этом дело во мне Осознав это, она решительно встала из-за стола и, поблагодарив Пекалина за теплый прием, вышла из кабинета участкового. Обратившись с просьбой к дежурному по РВД, на свободной служебной машине капитан Киряк добралась до дома. Сейчас она понимала лишь одно — ей требуется как следует отдохнуть. Завтра, ровно в десять часов утра, ее ожидали с докладом о ходе предварительного расследования. начальник отдела уголовного розыска подполковник Шереметьев и следователь Озеров. Куку-куку. -ку, ку -ку. Большие часы с кукушкой, висящие на стене в прихожей, показывали ровно полночь. Наконец-то 76-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции для капитана уголовного розыска Олеси Сергеевны Киряк была завершена. Даже не дослушав последнего, двенадцатого крика искусственной птички, вымотанная за день оперативница мгновенно провалилась в глубокий и тяжелый сон без сновидений.